9.2. Что стало с оригиналом позолоченной надписи эпохи Ивана Грозного в Средней Золотой палате? Соответствует ли известная сегодня её копия утраченному оригиналу? Забелин сообщает. По свидетельству итальянца Барберини 1565 год. Кровли и куполы на царском дворце покрыты были золотом. По карнизу Средней Золотой палаты вокруг шла надпись медными вызолоченными словами, в которой значилось: "В лето 769 августа по велением благочестивого и христолюбивого царя и великого князя Иоанна Васильевича всея России, Владимирского, Московского, Новогородского, царя Казанского и царя Астраханского" Годыря Псковского и Великого Кназя Тверского, Егорского, Пермского, Вятского, Болгарского и иных, государя земли Лимонские, Града Юрьева и иных, и при его благородных чадях, царевиче Иване и царевиче Федоре и Иоанновиче, всея России самодержцы. Текст надписи, переданный Барберине, интересен. Он не во всем совпадает с титулом Ивана, якобы Грозного, на его государственной печати, подробно обсуждавшийся нами в «Рар» и «Хронологии 4», глава 14-22. Как мы показали, в «Хронологии 4» подлинников надписей эпохи XV-XVI веков до нашего времени дошло катастрофически мало. В основном историки нам предлагают поздние копии, клятвенно уверяя, будто они точно воспроизводят оригиналы. Однако есть достаточно оснований для сомнений. Например, в Библейской Руси и Хронологии 6 глава 18-17 мы показали, что надпись на колоколе времен Ивана Грозного, выставленном сегодня на всеобщее обозрение перед Архангельским собором в Кремле, является «поздней подделкой». То же самое следует сказать и о некоторых якобы древних русских грамотах. Смотрите хронологию 6, глава 18-18, хронология 4, глава 14-42. Поэтому возникает закономерный вопрос. А насколько можно доверять копии надписи, сделанные итальянцем Барберине? Где ее оригинал? Что если итальянец ошибся? Ненамеренно или намеренно ошибся? Все ли слова надписи он переписал, да и вообще, кто скрывается под прозвищем итальянец Барберини? Не поздний ли романовский редактор 17-18 веков? В связи с этим полезно сообщить следующее. Оказывается, ценную надпись на меде, покрытой золотом эпохи Грозного, вместе с другим медным ломом небрежно отправили в Петербург на переплавку, дабы обить медью купола соборов в новой столице Романовых. Уясняется, что в 1752-53 годах палаты Средняя Золотая, столовая и ответные с принадлежащими им покоями были разобраны для постройки на их месте нового дворца. С них было снято много медных листов и разных подзорных и других украшений. Сняли также многочисленные железные украшения, в частности конь ломаный и конь целый из свинцовых. Медь была отправлена на Санкт-Петербург для обивания в воскресном Новодевиче монастыре на церквах глав. Относительно подзорных медных штук с надписью словами речь идут именно об обсуждаемом нами сейчас надписи эпохи Грозного, собранных с карниза Золотой палаты. Заметим, что в мае 1753 года во время присутствия двора двора в Москве барон Черкасов по любопытству был эту надпись видеть между тем, как она, собранная литера под литеру, была уже отправлена в Петербург вместе с прочей медью. По этому случаю заведовавший кремлевскими постройками генерал Давыдов ответил, что онная палата строена как та надпись «Значит при царе Иоанне Васильевича» и поспешил уведомить генерала Фермора в Петербурге, чтобы онную надпись там приказать отыскать и никуда в дело ее не употреблять. По ней же может быть онная спрошена будет сюда, то есть в Москву. А онная надпись была вокруг той палаты по карнизам. Фермор при письме от 3 июня 1753 года прислал точную копию надписи, известив при этом, что листы с этой надписью в дело употребляться не будут. Отсюда видно, что надпись вызвала интерес при Романовском дворе. Её даже милостиво обещали не употреблять в дело, то есть не пускать на переплавку. Тем не менее, Забелин ни слова не говорит о дальнейшей судьбе интересного памятника. Скорее всего, никаких документов о дальнейшей судьбе надписи он не нашёл. По-видимому, оригинал всё-таки уничтожили. Может, переплавили. Вновь и вновь Романовская история толкует нам здесь о копиях. Копию дискать сделал итальянец Барберини, копию сделал генерал Фермор. Кстати, совпадает ли они? Забелин почему-то не приводит копии Фермура. Означает ли это, что копия фермура тоже как бы случайно погибла и поэтому осталась неизвестной Забилину. Ценная для нас исключительная дотошность Забилина к фактологическим деталям позволяет предположить, что если бы он знал что-либо ещё об обсуждаемой теме, то непременно процитировал бы.